Глава вторая. Год спустя. Анастасия. Говорят, человек способен привыкнуть ко всему. Но к хорошему привыкать уж точно приятнее, и этот год стал для меня самым лучшим в жизни. И пусть разумом я понимала, что эта особая магия обители дарует такое умиротворение и душевную гармонию, И что стоит покинуть эти стены, то все, снова останешься один на один со своими буйными тараканами. Но пока, здесь и сейчас, мне казалось, что я готова к любым столкновениям, как с истинной самой собой, так и с внешним миром. Очень хотелось верить, что я смогу даже вовне сберечь это душевное спокойствие. Тем более, что уже пришла пора уходить. Всю последнюю неделю испытаний я не видела настоятельницу, но сегодня она ждала меня в саду обители. Здесь никогда не менялось время года, царило лето в самой лучшей своей паре, Без удушающего зноя, лишь ласковое тепло. И сам сад вполне бы сошел за чудо света. Считалось, что здесь растут только те цветы, которых нет больше нигде в мире. Обитель стала последним оплотом не только спокойствия, но и того, что неизбежно вымирало вовне. Но тут и не думалась о плохом. И с настоятельницей я встретилась полное воодушевление. Монтелиса за этот год совсем не изменилась. Но говорили, что тут никто из служительниц не меняется. В само время не властно в стенах обители. У меня, к примеру, даже волосы длиннее ничуть не стали. Так что и я, получается, не стала старше ни на день с того момента, как здесь оказалась. Анастасия, настоятельница, улыбнулась при моем появлении. матушка. Я кивнула в знак почтения. «Вы пожелали меня видеть? Я знаю, что ты успешно прошла все магические испытания, дитя. И пусть ты меня не видела, но я незримо присутствовала и наблюдала, как и сама Таллани. И после мне было откровение». Взяв меня за руки, она тихо произнесла. «Ты готова». У меня сейчас даже сердце будто бы удар пропустило. Что уж скрывать. Я ждала этого дня. Ждала. но в то же время боялась. Пока мы неспешно шли по садовой дорожке мимо благоухающих бутонами кустов, настоятельница продолжала. За этот год ты развела свою природную магию, научилась ею управлять. Ты знаешь законы нашего мира, знаешь историю, знаешь все, что положено знать великосветской леди, какой ты вскоре и предстанешь в столице. Ты готова к тому, чтобы исполнить волю великой богини. И после... Она тепло улыбнулась. Вернуться домой. Как ни странно, сейчас Земля мне казалась такой далекой, словно бы это было в прошлой жизни и вовсе не со мной. Но жизнь в обители научила меня не только магии, а еще и тому, что собственные желания далеко не всегда самое главное. Но, в конце концов, пожелай я после своей миссии вернуться сюда, в обитель, меня ведь с радостью примут. Монталиса продолжила уже чуть хмуро. Все подтвердилось. Аспид и вправду будет в Кироле весь сезон. Пусть там неведомо его настоящее имя, но ты ведь прекрасно помнишь, как он выглядит, так что при встрече обязательно узнаешь. О, я этого блондина уж точно ни с кем не спутаю. Ты прибудешь в столицу под именем Эленсии из рода Аглет. Приглашение в королевский дворец на открытие сезона мы подготовили. Поселишься у одной нашей соратницы, она в курсе всего. Единственное слабое место во всем плане — это то, что, вероятно, Аспид тоже запомнил твое истинное лицо. И, сама понимаешь, для тебя это может стать приговором. Ведь после того, как ты исчезла, забрав у них черный свет, они не могут больше воровать чужую магию посредством и иномерян. Потому тебе нужно быть крайне осторожной. Ты хорошо запомнила, что и как должна делать. Я кивнула. «Пока не найду этого блондина, изображаю одну из участниц королевского сезона. А как найду, поставлю на него метку Талани. И тогда уже сама богиня покарает негодяя». «Увы, иначе никак», — настоятельница вздохнула. «Талани только здесь, в своей полной власти, но за пределами обители ей не узреть Аспида. Потому нам и приходится идти на такой риск. Тем более дошли слухи, что он вовсю ищет новый способ, выкачивание чужой магии. Пусть отобранная у Фабиана силы и стоило целое состояние, но и она не бесконечна. И если мы не остановим Аспида в ближайшее время, то еще кто-нибудь может пострадать. Ведь на его счету смерти не только наших магов, но и ни в чем не повинных иномирян. Я бы еще очень хотела, чтобы мир узнал правду. Мне это казалось крайне важным, что иномиряне вовсе не виноваты. Пусть эта правда никого не оживит, но пусть хотя бы посмертно справедливость для них будет восстановлена. Этого я не могу тебе обещать, но тут, скорее всего, все будет зависеть только от тебя. И еще кое-что. Она развела руками, и между ее ладонями полыхнул неестественно яркий сполох. Я тихо ахнула, мигом узнав этот свет. Это... что же? Да, дитя. Черный свет вовсе не был уничтожен. С того момента, как его силы ты перенеслась сюда, мы хранили его. Сам артефакт не зло. Зло в людях, что его использовали. И раз ты смогла им управлять, то и сейчас он вполне может тебе пригодиться. Это неоценимое подспорье, но это и риск. Ведь если черный свет попадет снова к Аспиду, то это сведет на нет все наши усилия. потому будь крайне осторожна». Она протянула сполох ко мне. Честно, касаться было боязно. Я до сих пор прекрасно помнила тот нестерпимый, чуть не убивший меня жар. Но свет отдался лишь легким теплом, словно бы приветствуя. Покорный и податливый, он видоизменялся по моей воле, пока вместо сияющего сполоха на мою ладонь не лег обычный с виду кулон в виде многолучевой звезды. Чудесно. Настоятельница с одобрением кивнула. «Так его никто не распознает. Но все же использую его силу лишь в самом крайнем случае. Ведь тогда Аспид эту магию сразу засечет. Нельзя недооценивать могущество и опасность этого негодяя. Но мы весь год готовили тебя к этому, и я верю. Ты готова. Ты обязательно справишься. Я очень постараюсь. Да и дело ведь не такое уж сложное». Добраться до столицы, посещать балы и приемы, пока не попадется там блондин, поставить на него метку талани и... вуаля! Дальше уже сама богиня его покарает. Все, в общем-то, просто. А теперь ступай. Монтеллиса смотрела на меня с чуть печальной улыбкой. Сколь бы ни было мне тревожно отпускать тебя, но иначе никак. Попрощайся со всеми, совсем скоро отбывает корабль в столицу. Все нужное в дороге уже подготовлено, Вещи собраны, медлить нельзя. Она обняла меня, и вместе с ее объятиями явственно ощутилась то самое умиротворяющее тепло этого места — милосердие самой богини. А с такой поддержкой ничего не страшно. Да и чего мне бояться? Магией я обладаю, законы мира и этикет знаю на зубок, ни в чем не прокалюсь. Так что даже если и возникнут какие-нибудь непредвиденные сюрпризы, ничего страшного. Я ко всему готова. Наверное, так бы себя чувствовали улитки, оказавшись вдруг без раковины. Лишь покинув обитель, я осознала, сколь иллюзорным были и спокойствие, и абсолютная безопасность. Легко быть самонадеянным и уверенным во всем, когда ты под защитой великой богини. А здесь, во внешнем мире, рассчитывать можно только на себя. Но, с другой стороны, все же было приятно снова стать самой собой. Вместе со всеми своими слабостями и сомнениями, ведь именно такая я настоящая. Неделя пути на корабле и столичный порт встретил шумом и толчьёй. Прибывающие, встречающие и провожающие, казалось, чуть ли не половина города собралась здесь в этот вечер. Благо из вещей у меня с собой был только небольшой саквояж. И крепко стиснув его одной рукой, а второй придерживая шляпку, вот-вот норовящую слететь с головы, я кое-как пробралась через толпу. Правда, дорожное платье при этом нещадно помялось, но что уж поделать. Несмотря на опускающиеся сумерки, пока еще все прекрасно было видно. И стоянка экипажей просматривалась отлично. Вот только помимо меня туда спешила целая стайка восторженно переговаривающихся девиц в одинаковых платьях. скорее всего, воспитанницы какого-то пансионата. Но ничего, свободных экипажей на всех хватит, так что... «Осторожно! С дороги!» Громкий окрик прозвучал так внезапно, что я даже вздрогнула. Одновременно завизжали девицы, кинулись в рассыпную, но так бестолково, что какая бы опасность им ни грозила, они бы все равно не успели спастись. Но всех их скопом в один миг окутала искристая волна и сместила в сторону. Только, увы, несущийся во весь опор всадник на угольно-черном, явно взбесившемся коне, никак не мог заметить за этой стайкой меня. Он уже не успел отреагировать, и я никак не успевала. Конь встал на дыбы, и занесенный надо мной массивные копыта — это последнее, что я успела увидеть. Боли не было. Упала ли я на мостовую, приложившись головой, или же получила копытом, в любом случае ничего не почувствовала. Все физические ощущения разом исчезли, вокруг воцарилась темнота, в которой я парила безо всякой опоры. И лишь черный свет в виде кулона так и мерцал, разгоняя тьму. Прямо надо мной разлилось золотистое свечение, волнами будто бы северное сияние, и одновременно нахлынуло то самое умиротворение, которое я ощущала лишь в обители. Талани. Оторопела я. Великая богиня никогда не разговаривала со мной раньше, но сейчас сомнений не оставалось, чей именно это мягкий, проникающий будто бы в самую мою душу голос. «Не пугайся, дитя. Все так, как и должно быть. Ты останешься жива и почти невредима. Увы, ход будущего таков, что приятных исходов слишком мало, потому мне и пришлось вмешаться». Погодите, я не понимаю. Я нарочно воздействовала на лошадь, нарочно направила ее именно на тебя. Нарочно не дала ее хозяину остановить магии. Я не могу доподлинно знать, что и как будет дальше, ведь будущее постоянно меняется. Но знаю лишь, что одной тебе не достичь твоей цели. Тебе нужен он. «А этот неведомый, он в курсе, что нужно делать?» «Я, конечно, не против помощников, но разве нельзя было познакомить нас без таких спецэффектов? Не то чтобы я критикую божественные методы, но я бы предпочла встречу попроще». «Нет, он ничего не знает. Более того...» От меня вдруг отделился яркий сполох и устремился вверх. «Более того, и ты ничего не будешь знать». Этот сполох — твоя память. Я забираю ее до поры до времени. Ты не будешь помнить, кто ты, откуда, но все навыки и знания о мире и магии сохранятся. Все. Логика окончательно сломалась. А как я тогда должна остановить Аспида, если я даже знать не буду, что должна его остановить? То мне неведомо. Я знаю лишь, что все другие варианты обречены на провал. И лишь этот с исчезнувшей твоей памятью предстает скрытый туманом. То есть только в нем будущее пока не определено, а значит, все возможно. Сияние постепенно затухало. Не волнуйся, дитя, память к тебе вернется когда-нибудь. Надо запомнить на будущее, что уж точно не стоит иметь дело с богами. Хотя, какой запомнить, если я вот-вот все забуду? Фабиан. «Ну, что могу сказать?» Целитель выпрямился, льющийся с его ладони и окутывающий темноволосую незнакомку серебристый свет, тут же рассеялся. «Береломов нет ушибов, тоже ей очень повезло, да и вам не меньше, господин». выразительно глянул на Фабиана. Если бы девушка хоть сколько-нибудь пострадала, был бы скандал на всю столицу. Вы же понимаете, что ваши недруги обязательно бы за это ухватились. То есть с ней все в порядке? Она просто без сознания? Фабиан не сводил взгляды с лежащей на кровати девушки. Но все же не столько из-за беспокойства. Она так и приковывала внимание. Хотя и привычен ведь к самым изысканным красавицам, но... И все же это явно не то, о чем стоит сейчас думать». Э, «Не совсем», — Пайлир нахмурился. Бедняжка, очевидно, сильно ударилась головой при падении на мостовую. Видимых повреждений нет, но у девушки явно что-то с сознанием. Пока все указывает на полную потерю памяти, но наверняка мы узнаем лишь тогда, когда она очнется. «Потерю памяти?» — ахнула Тайла, появившись на пороге спальни. И «Еще не факт», — хмуро отозвался Фабиан. Все же перевел взгляд на сестру. «И ты ведь уже собиралась уезжать». «Еще чего?» Она уперла руки в бока. «Не собираюсь я уезжать домой, когда ты чуть бедную девушку не убил. Это уж точно счастливейшее совпадение, что я была здесь, когда ты ее сюда принес. Я обязана все проконтролировать, а то у тебя хватит черствости, выставить ее вон, едва она очнется». Фабиан перевел дыхание. Тайла и раньше не могла похвастаться ангельским характером, а с тех пор, как забеременела, стало еще вреднее. И то, что Лафар готов был пылинки с нее сдувать, только усугубляло положение. «И вообще», — продолжала наседать она, «это ведь родительский особняк, так что я тут тоже свои права имею и не позволю тебе выгнать бедняжку, тем более, если она ничего не помнит. Никто ее выгонять и не собирается», — парировал Фабиан. Я перед ней виноват, мне исправлять. Так что уйми, пожалуйста, свое рвение. Она придет в себя, и тогда уже по ее состоянию будет видно. В любом случае не составит труда узнать, кто она и откуда, и тогда уже родные ее заберут. И я, кстати, и так знаю, кто она. Взяла на себя наглость посмотреть содержимое ее саквояжа, и там нашлось официальное приглашение на имя ленси из рода Аглет. а также билет с прибывшего сегодня корабля из Рензита. Вот ты хоть понимаешь весь масштаб катастрофы?» Тайла все сильнее пылала праведным гневом. Бедняжка прибыла издалека исключительно за тем, чтобы попасть на королевский сезон, найти себе мужа, а ты в раз всю ее жизнь разрушил. Фабиан, ты просто обязан это исправить! И тут же добавила чуть ли не умоляюще. «Нет, ты ведь сам посуди». Открытие сезона уже послезавтра, и если эта милая Эленсия там не появится, то не будет считаться его участницей. Шанс наверняка всей ее жизни будет потерян. Мы не вправе это допустить. Хм, вмешался старый целитель, смиренно сложив руки на груди. Господин, в этом я согласен с леди Тайлой. И если я несу ответственность за здоровье Эленсии, то вы теперь по закону несете ответственность за ее будущее. По крайней мере, до тех пор, пока у девушки не восстановится память. Конечно, мое слово не решающее, но как целитель я настаиваю на этих мерах. Бедной девушке сейчас противопоказаны любые волнения, и тем быстрее она поправится, чем в большей безопасности будет себя чувствовать. «Фабиан, ты виноват перед ней!» Тут же поддакнула Тайла. «Тебе теперь все исправлять!» Фабиан мрачно усмехнулся. «Вот я пока и слова не успел сказать о своих намерениях, а вы уже дружно на меня накинулись с нравоучениями. Я и сам в состоянии нести ответственность за свои поступки, даже если и всему виною несчастный случай. Пообещай», — насупилась Тайла. «Если бедняжка и вправду потеряла память, ты сделаешь все, чтобы она все равно не упустила шанс всей своей жизни». Фабен собрался всем своим терпением. «Если не удастся выяснить, к кому она здесь приехала, если не получится связаться с ее родными, если и вправду других вариантов просто не будет, то, естественно, эта девушка на моем попечении, пока память к ней не вернется. Это и без твоих возмущений было ясно». Сестра на миг поджала губы, порывисто добавила. «И все же очень жаль, что ты делаешь это не от чистого сердца, а лишь за тем, чтобы избежать скандала. Выставить Тайлу оказалось задачей не из легких. Но тут Лафар помог уговорил супругу поехать домой на ночь, да и Пайлир заверил ее, что Эленсия точно не очнется до следующего утра. И хотя старый целитель без особого восторга выполнил эту просьбу Фабиана солгать, но главное, что сама Тайла поверила. Пайлир собрался уходить, когда уже совсем стемнело. «Нет, господин, сомнений нет», — говорил он, надевая в холле свой плащ и шляпу. «У девушки явно проблема с памятью. И потому, когда она очнется, скорее всего, запаникует. Ведь не только не поймет, где она находится и что с ней, но и саму себя даже не вспомнит. Как целитель я настаиваю, чтобы в этот момент и Эленсия все же была не одна». «Пусть рядом с ней хотя бы служанка будет. Наверняка Ульна с радостью согласится», — усмехнулся. Она и так вокруг бедной девушки уже квохчет, как наседка. Само собой. Фабиан не показал раздражения, хотя уже и дико надоело, что с появлением Эленси окружающие только и делают, что дают ему наставление, как быть. Будто сам он точно не сообразит и даже больше выгонит девушку в зашей. Именно так он в сердцах и высказал Лафару, когда тот вернулся поговорить после того, как отвез Тайлу домой. Дело было в кабинете, и вино ну никак не смягчало настроение. «Ну а ты как бы хотел?» – устроившийся в кресле друг всегда говорил напрямик. «Ты за последний год стал еще жестче, чем раньше. Тайла хоть и не признается, но очень за тебя переживает». Все-таки после той истории с неудавшейся женитьбой и катастрофичными последствиями, согласись, ты стал другим. На многое начинаешь смотреть иначе, когда лишь он того, в чем клялся родителям перед их смертью, того, что считал самым важным в жизни. Сейчас уж точно не хотелось в очередной раз обсуждать больную тему. Да и толку говорить об этом, если все равно ничего не изменить. Один из великих королей прошлого когда-то нарек свой род священным именем исчезнувшего бога, и столько поколений спустя род Элдорис исчезнет так же, как и тот, чье имя носит. И, казалось бы, год уже прошел с той роковой ночи, и время должно было принести покой душе, но где уж там? И ведь негодяйку так и не удалось найти, как в воду кануло. Правда, и зацепок почти не было. Лишь то, что даже спустя столько времени в этой номерянке все равно неизбежно оставался след его магии. Какой никакой ориентир, но даже он не помогал, словно бы девушку скрывала некая сила. Но в то же время, после случившегося с ним, больше ни один маг во всей империи не пострадал от подобной выкачки силы. Хотя до этого стабильно, чуть ли не каждый месяц, через тайную полицию приходили донесения об этих кознях и номерян. И каждый раз. злоумышленникам удавалось скрыться. Считалось, что они попросту возвращаются в свой мир с ворованной магией. Но та девица, выдававшая себя за Ирнаю, точно не пересекала границу миров. Фабиан бы почувствовал исход своей магии, если только это не случилось в те три дня, пока он был в забытии на грани жизни и смерти. Но все же вряд ли. Выходит, либо негодяйка где-то так надежно затаилась, либо умерла. Лафар и сам сменил тему, прекрасно же знал, что Фабиан не любит говорить о тех событиях. «Получается, твой конь понес сам с собой?» Взбесился на ровном месте, и даже магии его остановить не получилось. Успокоился лишь тогда, когда на эту девушку налетели. И то чудо, что она под копыта не попала. «Так, а что теперь думаешь делать?» – осторожно спросил Лафар. «Мне Тайла, конечно, все уши, прожужжала на тему «брат должен». «Но ты-то уж точно лучше знаешь, что ты должен, а что нет». «Тут вариантов не так много», — Фабин оставил опустевший бокал на столик. Пайлир уверен, что от удара об мостовую эта Эленсия временно лишилась памяти. «Прибыла она издалека, да еще и на сезон. Я сразу распорядился, мне проверили по всей столице, родственников у нее здесь нет. Лишь кто-то отдаленно слышал, что род Аглет весьма почтенный в рензите». «По моему приказу уже послали туда весть ее родным, но это неделя пути только в одну сторону. Так что неделя, пока не дойдет, потом еще неделя, пока за девушкой приедут, как ни крути, на это время я ответственен за Эленсию». «Выведешь ее на сезон?» спросил Лафар, как само собой разумевшаяся. «Как будто тут есть другие варианты», Фабиан усмехнулся, «учитывая, что Тайла иначе сосвет у меня сживет». Но тут же без усмешки добавил. Это как раз проще всего. Пусть Эленсия ничего не помнит, но поведение девушек всегда типично. И раз она приехала сюда аж из рензита, лишь бы только попасть на сезон, она явно зациклена на удачном замужестве. Так что выведу ее в свет и как можно скорее сбагрю какому-нибудь более-менее приемлемому и состоятельному кандидату. И предупреждаю, хоть одна шутка, что я заделался в свахе, и мне придется тебя вызвать на дуэль. С демонстративной серьезностью пригрозил Фабиан. Лафар расхохотался. «Да чтоб тебя! Такого удовольствия меня лишил! Нет, мне, конечно, жаль эту девушку, но все равно такая участь для тебя весьма забавна. Какая хоть она из себя эта, Эленсия, много возни с ней будет? На пару балов не больше. Она сразу привлечет к себе внимание, так что мне останется только выбрать из всех кавалеров самого благонадежного». «Ну, насчет свахи я, конечно, заикаться не рискну», Лафар хитро улыбнулся. «Но хоть на тему няньки можно поиронизировать? Или максимум, на что ты согласен, это опекун?» «Я согласен лишь на то, чтобы меня на эту тему не донимали», с усмешкой парировал Фабиан. «Уж извини, тут ничего не поделать», Лафар развел руками. «Ты же знаешь Тайлу». «А сейчас так подавно, ей скучно, и она с таким энтузиазмом ухватилась за эту затею, выдавать замуж незнакомую девушку, что даже у меня скоро глаз задергается. Завтра она собралась вызвать к тебе сюда лучших портних с готовыми платьями и вообще скажи спасибо, что я отговорил ее на это время к тебе переехать. Для того, чтобы самой все контролировать или для того, чтобы неблагонадежный я Эленсию не совратил. Она выразилась похлеще, хохотнул Афар. Пока домой ехали, она всю дорогу в экипаже высказывалась на тему твоей аморальности. И что, если не следить пристально, то ты наверняка, бедняжку, влюбишь в себя забавы ради. Я, конечно, пытался заикнуться, что тебе что, делать больше нечего, но Тайлу не переубедить, ты ж знаешь. Фабиан чуть поморщился. Сам же прекрасно осознавал, насколько испортились отношения с сестрой за последний год. Тайла винила его в случившемся, хотя напрямую и не высказывала, что это он виноват в исчезновении их рода. но не раз возмущалось, что отнесись он иначе к выбору будущей супруги, ничего бы подобного не произошло. И пусть в ее словах и была доля истины, но толку. Случившегося не изменить. Лафар подытожил. Так что завтра будь морально готов к тому, что в твоем доме воцарится полнейший хаос подготовки к открытию королевского сезона. Уж кто-кто, а Тайла устраивать суету на пустом месте умеет. «Зато тебе хоть ничего делать не придется. Ну, только чеки выписывать». «Уж как-нибудь переживу это стихийное бедствие», — хмыкнул Фабиан. «Да и ведь это ненадолго. Послезавтра на открытии сезона присмотрю более-менее достойных кандидатов, а там останется лишь договориться о скорой свадьбе». «А магия?» — тут же спросил Лафар. «У Эленси есть магия?» Палир утверждает, что есть. Засек ее, когда проверял сознание девушки. «Но это только в плюс». Одаренная красавица, да еще из вроде как почтенного рода, за такой чуть ли не очередь выстроится. Так что и ленси это вопрос лишь нескольких дней, и я избавлюсь от этих мелочных неудобств». Лафар уехал, да и время уже перевалило за полночь. Фабиан поднялся к себе, но уже у двери в свою спальню остановился. Сам не понимал, что именно его тянет, все же заглянуть, как там пострадавшая. Чувство вины? Любопытство? Или же раздражение? Но в любом случае, как ответственный теперь за нее, он обязан удостовериться, что все в порядке. Дверь в гостевую спальню была чуть приоткрыта, и еще на подходе в коридоре прекрасно слышался раскатистый храп Ульны. Фабиан усмехнулся. «Что ж, понятно, как пожилая служанка караулит прибывшую. Заглянул в спальню. Ульна и вправду спала прямо в кресле, скрестив руки на груди. Эленсия же тоже пока не пробуждалась. «Господин?» — стрепенулась Ульна при его появлении. «Ступайте, я сам с ней побуду». Пожилая женщина нахмурилась. «Но господин, разве бедняжка не испугается, когда, очнувшись, увидит в своей спальне незнакомого мужчину?» «Боюсь, заслышав ваш храп, она и вовсе не рискнет просыпаться», — с улыбкой парировал Фабиан, повторил. «Ступайте». «Как прикажете». Она больше спорить не стала, да и коситься на него с подозрением тоже. Спасибо, что хоть кто-то, в отличие от Тайлы, не считает его подлым негодяем, которого ни в коем случае нельзя оставлять с девушкой наедине. Едва Ульна вышла, Фабиан подошел к кровати. В комнате горели свечи лишь в одном подсвечнике, но и в полумраке спящая Ленсия выглядела чарующе. Темные локоны разметались по подушке, тонкое покрывало подчеркивает изгибы, Да и Витюльна по просьбе Тайлы переодела девушку в ночную сорочку так, что сейчас никакое громоздкое платье не скрывает истинные очертания прелестной девичьей фигуры. Перед ним словно бы дивный свежий бутон, готовый вот-вот распустить нежные лепестки. Но Фабиан постарался отрешиться от этих мыслей. В конце концов, и красота девушек, и плотские утехи давно стали чем-то обыденным. И сколь бы ни была эта на вид соблазнительно, ему-то какое дело. Главное устроить ее будущее поскорее, и все. Целитель, когда проверял магии состояние Эленсии, сказал, что ей девятнадцатый год. Она непорочна и никаких затаенных наследственных недугов в себе не таит. Идеальная невеста. А если еще и про магический дар подтвердится, то вообще прекрасно. Одаренных девушек и так немного, и каждая просто на вес золота. А тут еще и красота идет в комплекте. Так что, если даже у Эленсии отвратительный характер, на это будущий жених все равно закроет глаза. Никаких проблем точно не возникнет. Фабиан все же заставил себя отвести взгляд. Даже от кровати отошел, сел в кресло. Спать все равно пока не хотелось, тем более Эленсия вот-вот уже должна прийти в себя. Прошло не меньше часа, но спать совершенно не хотелось. Тем более хватало над чем поразмыслить. так и сидел в кресле, наблюдая за спокойным сном Эленсия. Вот только спокойствие оборвалось внезапно. Множество крохотных искорок взмыло вверх прямо от спящей девушки. Очевидно, ее магия пробуждалась раньше, чем ее сознание. Фабиан тут же встал, подошел ближе. Поднес руку, но искорки проходили сквозь ладонь, оставляя лишь явственное ощущение чужой силы. И если это ощущение правдиво, Тогда эта девчонка одарена так, как редкий маг-мужчина мог бы похвастаться. Искорок становилось все больше, каждая мерцала все ярче. В один миг в спальне стало светло, как днем. Поток магии буквально подбросил Эленсию. Фабиан вовремя успел подхватить, и уже в его объятиях девушка вдруг шумно выдохнула. Тут же порывисто прижалась к нему, очевидно инстинктивно ища защиты. Ее всю буквально трясло. Фабиан не спешил отстранять, так и держал в объятиях хрупкую дрожащую девушку. И если до этого прекрасно знал вплоть до единого слова, что скажет ей, когда она пробудится, то сейчас почему-то все заготовленные объяснения выветрились напрочь. Хотелось лишь обнять Эленсию покрепче, что-то успокаивающее прошептать. Никогда не замечал за собой подобных порывов, но сейчас эта перепуганная растерянная девушка вызывало безотчетное желание защищать. Хотя наверняка это просто чувство вины в нем создает такую иллюзию. Дело только в этом. Эленсия постепенно успокаивалась, дыхание выравнивалось. И пусть ее магия погасла сразу же после той вспышки, по мысленному приказу Фабиана в комнате зажглось несколько световых сполохов, разгоняя полумрак. Она чуть отстранилась, подняла на него взгляд. Даже на миг дыхание перехватило, стоило взглянуть в кажущиеся сейчас бездонные фиалковые глаза, полные страха и непонимания. «Ничего не бойся», — успокаивающе произнес Фабиан. «Все хорошо, ты в полной безопасности». «Кто ты?» Она пытливо вглядывалась в его лицо. На миг мелькнула растерянность, явно от какой-то внезапной мысли, словно озарение. Ты. «Мой... муж?» Что и следовало доказать. Девчонка явно зациклена на замужестве, и даже сейчас, только очнувшись без беспамятстве, в первую очередь она предполагает именно это. Но именно эти слова мигом отрезвили. Мысленно усмехнулся. И пусть на какой-то момент до этого ему и вправду казалось, что есть в этой девушке что-то особенное, к счастью, иллюзия тут же прошла. «Нет, Эленсия, я не твой муж», — Фабиан отстранился, — «но я все тебе объясню». Отошел на несколько шагов, снова сел в кресло. Только Эленсия так и осталась стоять, глядя на него в полной растерянности. Такое впечатление, что ее вовсе не смущало, что она перед ним в одной короткой ночной сорочке. Конечно, все можно списать на ее шоковое состояние, но все же сам не стал наглеть и ее разглядывать». «Ты наверняка не понимаешь, что вообще происходит». Она обняла себя за плечи, будто внезапно озябла, хотя в спальне было достаточно тепло. Огляделась. «Я не узнаю это место. Не узнаю тебя. Я...» Ее голос дрогнул. «Я саму себя не знаю». Опасаясь, что впечатлительная девица вот-вот зайдется в истерике, Фабиан спешно пояснил, Это временно, тебе нечего бояться. Ты ударилась головой, и поэтому так получилось. Но один из лучших целителей в городе гарантировал, что память к тебе вернется. Вопреки ожиданиям, она не стала заламывать руки, истерить и причитать. Но, скорее всего, лишь из-за того, что ее сознание сейчас тормозило, воспринимая информацию дозированно. Эленсия села на край кровати в полной растерянности, смотря прямо перед собой. Фабиан едва подавил внезапный порыв подойти к ней и снова обнять. Довольно странное проявление чувства вины. «Так, а вы...» Она все же перешла на «вы». «Вы, получается, мне... Никто?» «Мне почему-то кажется, что вы не можете быть моим братом или еще каким родственником. Так кто вы?» Фабиан ответил вполне невозмутимо. Я именно тот, по чьей вине ты потеряла память. Анастасия. Умиротворение. Странное, неестественное, навязанное откуда-то извне, умиротворение, притормаживающее все реакции, не позволяющее воспринимать происходящее в полной мере. И на его фоне лишь тепло надежных мужских объятий, как единственное и вправду реальное. Я словно бы вынурнула откуда-то с глубины, открыла глаза. Кто бы он ни был, но смотрел на меня так, пугающая смесь поверхностного льда и затаённого в глубинах жара. Правильные черты лица, но сколь же отстранённое выражение. Истинная мужская красота. Но какая же холодная. Словно бы кто-то превратил этого мужчину в статую, но при этом позволил бездушному камню и дальше жить. Как завороженная я вглядывалась в его глаза, даже не зная, что я хотела в них увидеть, но нечто неумолимо цепляло. Пусть я совершенно не знала этого человека, но в душе резко отозвалось неясное ощущение, будто что-то было с ним связано, что-то важное в моей жизни, события, воспоминания, но нет. Только темнота и пустота. И теперь, когда этот незнакомый мужчина отстранился, сел в кресло и смотрел на меня с таким равнодушием, стало еще хуже. Пусть разумом я понимала, что просто уцепилась за него, как за первое, что увидела и почувствовала, как за единственный гарант безопасности, и что на самом деле это просто иллюзия. Передо мной совершенно чужой человек». Я именно тот, по чьей винеты потеряла память. И произнес ведь так обыденно, словно речь шла о сущих пустяках. Но навязанное мне умиротворение продолжало притормаживать все реакции. Вот только с каждым мгновением становилось все холоднее, хотя скорее меня трясло больше от сдерживаемых эмоций. Я взяла покрывало с кровати, закуталась. Теплее не стало, но покрывало хоть чуточку оградило меня, от окружающего мира. А незнакомец все так же невозмутимо продолжал, ни на миг не сводя с меня взгляда. «Произошел несчастный случай. Ты ударилась головой при падении, и потому ничего не помнишь. Но, повторюсь, это временно. Вы знаете, кто я?» Это пугало больше всего. «Пусть я не узнаю это место, не узнаю этого мужчину, но я ведь даже саму себя не знаю. До этого неприятного инцидента не знал». Но уже прояснилось, что твое имя Эленсия. Ты из рода Аглет. Приехала в Киролскую столицу из Рензита. Причем приехала ты целенаправленно на ежегодный королевский сезон, где незамужние аристократки ищут себе мужей. Это как ярмарка невесту простолюдин, только с куда большей помпезностью. То есть я приехала сюда, чтобы выйти замуж? С сомнением уточнила я. «Что-то я пока не чувствовала у себя подобного порыва». «Именно так. Ты попросту этого не помнишь, но, как я понимаю, это цель всей твоей жизни». «Как-то мелковато для цели жизни, не находите?» Он усмехнулся. «Что поделать?» Девушки весьма предсказуемы в своих стремлениях, продолжил уже без усмешки деловито. «Мое имя Фабиан. Мой род все равно тебе ничего не скажет. Можешь обращаться ко мне, лорд, или ваша светлость». Главное, что тебе нужно знать, что, как виновный в случившейся с тобой неприятности, я теперь несу ответственность за твое будущее, потому именно я выведу тебя на сезон и самолично подберу тебе достойного супруга». «Что? Серьезно? И ведь сказано так, будто высочайшую милость мне оказывает. Я, конечно, ценю ваш весьма сомнительный энтузиазм в желании загладить свою вину, Навязанное мне умиротворение уже не могло притормозить мои эмоции. «Но вам не кажется, что куда логичнее дождаться, пока моя память восстановится, и тогда я уже сама разберусь и с сезоном, и с якобы столь необходимым замужеством?» Фабиан смотрел на меня так, словно всерьез задумался, не вызвать ли прямо сейчас больной целителя. А то, похоже, она приложилась головой куда сильнее, чем казалось. «Нет, не логичнее». Он все же не стал озвучивать красноречивые сомнения в моем здравомыслии. Открытие сезона уже послезавтра, и если ты не станешь сразу его участницей, то потом будет поздно. И я не хочу выслушивать истерики по этому поводу, когда память к тебе вернется, и ты поймешь, что свой шанс упустила. Так что вопрос решен и не обсуждается. Тебе лучше стоит задуматься над тем, что ты попросту ничего не помнишь, потому и не можешь знать о своих желаниях. Простите. «Но вот вы, даже не знакомы со мной до того, как память мне отшибли, уж точно о моих желаниях знаете куда меньше. Парировала я не менее холодно». Фабиан снисходительно улыбнулся. «Я слишком хорошо знаю девушек. И ты лишь типичная представительница своего пола. И то, что явно чуть более взбалмошное, чем другие, все равно не проблема». Ты достаточно красивая и вдобавок магически одарена, так что даже на дурной характер можно глаза закрыть. Но, как я уже говорил, со своей стороны гарантирую, что выберу тебе в мужья исключительно достойного мужчину. Потом еще спасибо скажешь». «О да, само собой», — мило улыбнулась я ему. «Я еще и назову первенца в вашу честь. Мне, конечно, уж очень любопытно, какой у вас опыт свахи, И как именно вы будете подбирать мне мужа? Но давайте все же сойдемся о том факте, что я не собираюсь выходить замуж, как минимум до тех пор, пока ко мне память не вернется». Фабиан резко поднялся с кресла, решительно подошел ко мне, до да так близко, что я даже интуитивно на шаг отступила. Вот ощущение прямо нависшей надо мной гранитной глыбы. Хотя нет, скорее ледяной. «Значит так, Эленсия». Говорил негромко, даже вкратчиво, но у меня аж холодок по спине пробежал. «Давай сразу установим простые правила, чтобы не усложнять друг другу жизнь. Ты ничего не помнишь, но если бы даже и помнила, как я смотрю, ты явно не в состоянии принимать адекватные решения. Это раз. Я несу за тебя ответственность и уж точно сам разберусь, что и как будет дальше. Это два». Нравится тебе это или нет, но пока я не удостоверюсь, что твое будущее именно такое, какими должно быть, ты никуда отсюда не денешься. Это три. И четыре. Не стоит мне перечить, спорить и пытаться вывести меня из себя. Тебе это все равно не удастся. Чем тише и послушнее ты будешь, тем быстрее мы друг от друга отделаемся. Все, надеюсь, понятно. «Спокойствие и только спокойствие. В конце концов, я ничего, Женьки, не помню, и потому мое положение слишком шаткое. Мне некуда идти и некого просить помощи. И, по сути, вот этот вот категоричный тиран — единственный мой гарант выживания, как бы пафосно это ни звучало. По крайней мере, пока. Понятно, конечно. Вы объясняете весьма доходчиво. Я постаралась говорить без эмоций». «Особенно то, насколько вам в тягость данная ситуация. Так, быть может, в вашем доме есть кто-то другой?» Так и напрашивалось более адекватный. «На кого бы вы могли переложить эту ответственность?» Он на миг посмотрел на меня с такой искренней озадаченностью и вдруг засмеялся. Но что самое интересное, я ведь его вообще не знала, но не покидало впечатление, что Фабиан уж точно не из тех, кто часто смеется». «Это ты сейчас так завуалированно попыталась от меня отделаться?» — уточнил он, и даже на миг мне показалось, что сквозь холод его глаз так и проскальзывает зарождающееся любопытство. Мне не очень-то нравится роль обузы, особенно когда об этом говорят тебе прямым текстом, да еще и правила выставляют как для дрессировки. «Поверь, я не считаю тебя сколько-нибудь серьезной проблемой», Прозвучало совсем уж снисходительно. «Ну да, конечно, какая я проблема, так?» Мелочь жизни. Но Фабиан тут же добавил. «Завтра приедет моя младшая сестра Тайла. Она безмерно жаждет с тобой нянчи, составить тебе компанию. Так что займётесь приготовлениями к открытию сезона. Наряды, украшения, сплетни. В общем, всё как положено». И ведь сказал это таким тоном, словно я гарантированно тут же запрыгаю на месте и захлопаю в ладоши от радости. «Но в любом случае деваться мне некуда». «Одна надежда, что сестра Фабиана окажется куда адекватнее». «Так что пока ты под моим попечением, уж точно не будешь ни в чем нуждаться», продолжал он этот аттракцион неслыханной щедрости. «Более того, я самолично выведу тебя на твой первый бал. И если к нашей с тобой обоюдной радости там тебя кто-то узнает, обещаю не препятствовать твоему отъезду». Вот теперь была моя очередь засмеяться, я едва сдержалась, право слова. У нас с Фабианом прямо соревнование, кто от кого быстрее отделается. Но как ни крути, это и вправду мой шанс. Наверняка на балах полно народа, да и приехала я сюда уж точно к кому-то. Должна же была где-то остановиться на время сезона. Так что вся надежда, что мне попадутся там добрые родственники, которые уже с ног сбились, разыскивая меня. Полагаю, на этом все вопросы исчерпаны. Фабиан поднялся с кресла, смотрел на меня так выжидающе, Будто был уверен, что я вот-вот наивно захлопаю глазками, умоляя его остаться, а то мне одной страшно. Может, даже мысленно речь заготовил на тему «Тут безопасно, так что отстань». «Да, все понятно, благодарю», — не менее холодно произнесла я. «Доброй ночи». Он даже усмехнулся каким-то своим мыслям, но озвучивать их не стал. «Доброй ночи», — покинул мою комнату. Едва за ним закрылась дверь, я подошла к окну, все так же зябко кутаясь, в покрывало. Ночь была светлой, лучи луны серебрели кроны деревьев в саду. Но большего видно не было. Даже если этот дом расположен в черте города, то все равно сад вокруг слишком обширный, чтобы увидеть другие дома. Может, если бы не накатывающий откуда-то умиротворение, я бы сейчас вовсю паниковала, но пока я чувствовала лишь растерянность. Уж очень страшно ничего не помнить. Но все равно хотелось верить, что нет в моем прошлом никаких скелетов в шкафу. И я и вправду обычная аристократка, прибывшая на королевский сезон, повеселиться на балах. Да и все равно память рано или поздно ко мне вернется. Но уж лучше рано, чем поздно.